И меня расспрашивал, «Такой, блин, зануда!» А наши знает, что говорят. Палч сам в клуб влез, и Гошку того. С этими словами Зинка торопливо прикурила сигарету, сунула ее мне и прикурила следующую. Глубоко затянулась, а я закашлялась. во о о Я тоже подавилась, как в первый раз услышала. Вздохнула она, хватив меня со всей дури ладонью по спине. А кто говорил, так я, с огромным облегчением зашвырнув сигарету в банку. Вовка барабанщик, и многие с ним согласны. На кого-то Палыч наехал, да маху дал, ну и на попятный. Чего по выпучила я глаза, не поняв ни слова. Ну, может, они и правы. Мертвым-то его никто не видел. И ключик то везде его, замки никто не взламывал.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 Ему кто только не должен, а народ разный бывает, пугнул кого, а его в ответ как испугали, что он ноги в руки, и до свидания, мама. Почему же ноги в руки? А вдруг руки вправду убили? Очень может быть. У меня соседу в прошлом году по башке трубой двинули, железные. Бутылку не поделили с нашим дворником, а были друзья, не разлей водовод. Вот. Чего я сказать хотела?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 Ну, собак, какая разница? Тебе хорошо, ты по-французски можешь, а я только ногами дрыгать. Куда меня еще возьмут? Палыч и тот уволить грозился. Даже за подержаться добреет. Но все равно, как на вулкане. А теперь что? Кто меня возьмет? Слушай, а у Равеля в стриптизе места есть? Не знаю. Может, туда податься, пока не поздно. Платят неплохо. Конечно, задницы ты покрутишь,